Глава 4. Возвращение. Кая сидела на поваленном дереве, подкидывая нож. Тот взлетал и опускался точно в ладонь. Идеально выверенное движение. И что дальше? Готов поспорить, что в твоей с каждым днем хорошеющей головке созрел очередной безумный план. Я не поняла, ты меня сейчас уродиной назвал? Вообще-то... Сделал комплимент твоему уму, но, кажется, по... Вжх! Нож врезался в землю рядом с моей ногой. На палец левее и... Хорошо подумай, что хочешь сказать. Ты злая, как тысяча невежественных идиотов. Чего? Девушка свела брови, уставившись на меня. План какой? Что делать будем? Уйдем в дальний поход. Цель... Откроем охоту на темных тварей. Это единственное, чем можно заняться зимой. Холодно будет. А куда деваться? После того, как Кристиан уехал, нам никто ничего не сказал. Более того, про нас забыли. Сергиус ушел и проводил время с дочерью. Крестьяне либо ухаживали за ранеными, либо помогали восстанавливать город. Ночь закончилась. Я специально нашел столб и проверил. Отметка сместилась на пустую графу. Сегодня можно будет спать спокойно, если забыть о том, что многие из тех, кого я знал, погибли. Помощь наша особо нигде не потребовалась. Две пары детских рук были не в силах исправить беды, свалившиеся на людей. Поэтому, осмотревшись, мы ушли в лес. Это я предложил, просто не мог находиться среди всей этой разрухи. Она меня буквально душила. Понимаю, что мелочно, но слишком много событий на единицу времени. Мне требовалось прийти в себя, привести голову в порядок, осмыслить то, что произошло. А Кая была не против прогуляться, вот и пошла со мной. Разговор о планах и обмен подколками помогал отвлечься от других гнетущих мыслей. Рано хватит тухнуть!» сказала Кая. Что случилось, то случилось. Тебе их совсем не жалко? Если честно, то жалко. Кажется, она сама удивилась этому признанию. Они выдержали первую ночь. Отбились от мертвых. Но смерть все равно настигла некоторых. Это несправедливо. Смерть редко, когда бывает справедливой. Но вот что я поняла. Если хочешь не сойти с ума, надо проще ко всему этому относиться. Что-то у меня плохо получается. И это удивляло меня. Я ведь эарец. Это не мой народ. У меня есть конкретная миссия, которую я должен выполнить. Когда я представлял, каким ловцом знаний стану, это были образы приключений и подвигов, а не вот это все. Крестьяне... Ночи и трупы. Трупы тех, кого знал лично. У Сергиуса ведь была полноценная семья, которой он почти лишился в один миг. Его мать, брат, жена и дочь. «Как думаешь, почему так?» — спросил я Каю. «Что именно? Почему одни погибли, а другие нет? Случайность?» — пожала плечами девушка. «И все? Больше никаких причин?» Слабость. Случайность и личная слабость. Других причин нет. Будь Сергиус сильнее, он защитил бы свою семью. Будь я сам немного сильнее, не попал бы в этот мир, не позволил бы, чтобы меня сюда выбросили как мусор. А ведь где-то там у меня осталась мама. Я не питал иллюзий. Ее положение шаткой, кто знает, что с ней сделают. Мне нужна сила принял я решение. «Она всем нужна?» «Ты не поняла». «Мне она очень нужна». Кая подошла и заглянула мне в глаза. «На маленького Ирана так повлияли чужие смерти?» «Да». Не стал я отрицать, а потом сам от себя не ожидая признался. «На родине у меня осталась мама. Я должен ее защитить». Глаза Каи распахнулись. Вот теперь я точно уверовала, что ты не мой отец. Я нахмурился, не сразу поверив, что она опять за старое. А потом понял, что да, тебя не исправить. Оттолкнув девушку, зашагал обратно в город. Говорить не хотелось. Пойду лучше найду, кому помочь можно. Стоило задаться целью, как я и правда нашел себе занятие. Крестьяне – существа прагматичные. А еще они привыкли подчиняться, не в обиду им будет сказано. Может, они этого и не любили, но жили, исходя из того, что кто-то о них должен позаботиться. В рамках деревенских забот это возлагалось на старосту. В рамках проблем покрупнее – на барона. Сейчас же сложилась ситуация, когда староста морально уничтожен. Его больше волновала выжившая дочка, чем проблемы поселения. Тем более он о них не знал. «Что ты хочешь?» — спросил Сергиус, когда я пришел к нему. «Денег», — прямо ответил я. «Зачем?» «Закупиться, пока есть такая возможность». «Рано». Наставник окинул меня взглядом, будто в первый раз увидел а потом метнулся ко мне, схватил за локоть и подтащил к оконному проему. Момент для встречи я подобрал такой, когда наставник был один, не считая маленькой девочки, что тихо спала на лавке. «Тебя ранили», — сказал он, отворачивая воротник. «Царапина! Рана хорошо зажила». Я замолчал, ожидая реакции. «Недолго маскировка работала». Несколько секунд Сергиус смотрел на меня цепким взглядом. Буквально впился, изучая. А потом его дочка заплакала во сне, и он весь обмяк. Отпустил меня, подошел к ней, зашептал нежные слова. «Никогда еще я не видел этого мужчину настолько раздавленным и уязвимым». Успокоив дочь, он молча указал на сундук. Я открыл его, достал кошель и поспешно вышел из дома. Не знаю, радоваться или нет. В любом случае веселиться не получится. Я прямо физически ощущал разлитую вокруг боль. Как пережить такое? Как справиться со смертью близких? Каково это — потерять ребенка? Я никогда не думал о создании семьи. Но сейчас эти вопросы пробрали меня до ужаса, до глухой боли в груди, до сдавленного сердца. Если сейчас же не займусь делом, просто не выдержу. В следующие часы я метался по городу, общался с людьми, подслушивал и тратил деньги. Сюда сбежались не только наши крестьяне, но и другие. Город был переполнен как живыми, так и трупами». Костры жгли весь день и даже ночью не успокоились. По моим прикидкам, только здесь погибло больше трехсот человек. Многие понесли потери во время перехода. Также гуляли слухи о том, что несколько поселений вообще сюда не добрались. Я сам лично видел, как легкое поветрие и слияние границ уничтожает посевы. Сейчас осень. Урожай собрали несколько недель назад и... То, что будет происходить дальше, зависит от уцелевших запасов. Я испытывал небеспочвенное сомнение, что голода удастся избежать. В лучшем случае ограничиться затягиванием поясов, а в худшем — зависит от нового барона на самом деле. Неизвестно, как он будет управлять. Может всем помочь, раскрыть амбары, а может и проигнорировать нужды крестьян. Пересчитал, сколько осталось наших. Прикинул средний расход еды на одного человека. Умножил на количество дней до того момента, когда соберут первый урожай. Понял, что нам придется очень трудно. Но именно на такие случаи деньги и собирались. Так что тратил я их без лишних сомнений. Воспользовался общей неразберихой и закупил несколько десятков мешков. Малая часть того, что нам нужно, но так хотя бы не столкнемся с голодом, когда вернемся. Узнал – Приятную новость. Крестьяне как-то умудрились сохранить скот. Провизию тоже на самом деле, но далеко не всю. Только то, что смогли увезти с собой. Большая часть осталась в амбаре, который разрушили мертвое и поветрие. Я его лично проверил и убедился, что деревня осталась без еды. Еще и Дирман погиб. Главный охотник. Смерть никогда не приходит вовремя, понял я тогда. В городе задержались на три дня, а потом собрались и отбыли обратно. Повезло, что ночью никто не заявился. Заночевать в поселении не смогли. То, которое по пути, через которое мы с Каей проходили, полностью разрушено. Мы с крестьянами, что там жили, вместе туда добрались. Ох и наслушался я слезливых причитаний. «Людям придется трудиться осенью в сезон дождей». Восстанавливая себе кров Когда добрались до нашей деревни История повторилась Вздохи, ахи, стоны Сергиус поймал мой взгляд В этот момент он вернулся Превратился в кого-то опасного и грозного Но это быстро закончилось К сожалению, единственное, на что его хватило Организовать крестьян Дома перераспределили Люди разбрелись. Мы с Кай дежурили этой ночью. Забор-то разрушен. А подошли мы к вечеру. На следующий день начались восстановительные работы. Расчищали завалы, ставили забор, собрали то, что уцелело. Не обошлось и без разговора с Сергиусом. Он пригласил меня к себе и сказал. «Рассказывай, что было на самом деле». «Когда?» «Деревня», — бросил он холодный, полный опасности взгляд. «Ты соврал». «Технически мы с Каей врали вдвоем». Сергиус поджал губы, показывая, что его терпение на исходе. «Мы собрали поросль, как и планировали. Можно потом будет продать и на вырученные деньги восстановить утраченное». «Где она?» «Обработанная и спрятана». «Продолжай». «Ночевали здесь. Пришли мертвые. Как вы спаслись?» «Так же, как и дальше. Быстрые ноги, ловкость. Не ври!» «Нам повезло!» «Рано! Но нам правда повезло!» — возмутился я. Сергиус прикрыл глаза и покачал головой. «Кажется, я у него головную боль вызывал. Или усиливал уже имеющуюся. Что стало с тем отрядом, что прибыл сюда?» «Каким отрядом?» «Рано, если ты мне еще раз соврешь, я тебя убью». Потому тому с каким он это сказал, я понял, что наставник не шутит. Мы их убили. «Так я и думал», — вздохнул он тяжко. «Ты понимаешь, что это преступление, за которое вас ждет казнь?» «Если только новый барон об этом узнает?» «Если узнает» согласился наставник. Но назови мне хоть одну причину, почему я должен нарушить присягу. Я назову их несколько. Во-первых, я вам полезен. Тем более сейчас, когда в деревне кризис. Во-вторых, мы с Кай единственные, кто защитит жителей ночью. Немного ли ты на себя берешь? Нахмурился он. Если вы забудете о своем горе, соберетесь и снова вернетесь к обязанностям, то да. «Многовато?» Мне показалось, что он и правда меня сейчас прикончит. Но, как и несколько раз до этого, вспышка эмоций вышла короткой. На смену ей пришло опустошение. Плечи Сергиуса поникли, и он отвернулся. «Какие же еще причины ты придумал?» Спросил он с горечью и язвительностью. «Вам не нравится новый барон?» «С чего ты это решил?» Я не слепой. Допустим. Об этом лучше не болтать. Я не из тех, кто любит трепаться. Сергиус повернулся и посмотрел на меня с насмешкой. Странно он в этот момент выглядел. Вроде хорошая эмоция, но в исполнении того, кто сам выглядит как мертвец, получилось диковато. «Я давно это заметил», — сказал он. «Вы с Кайей ушли дальше, чем то, что я вам даю. Только не надо делать такое лицо!» Выставил он ладонь вперед. «Я не дурак!» Голос сорвался. И снова он как свеча на ветру. Эмоции вспыхнули, но тут же погасли, оставив мужчину обессиленным. «Я сейчас не готов с этим разбираться. Сами тренируйтесь. Можешь идти». «Но и рано», — остановил он, когда я дошел до двери. «Вы позволяете себе слишком много такого, за что вас убьют. Будь аккуратнее». «Разумеется, наставник», — Поклонился я и выскочил наружу. «Этого стоило ожидать», — покивала Кая, когда я ей пересказал разговор. «Ты не удивлена?» «Глупо считать людей вокруг себя идиотами». «Кто бы говорил?» — фыркнул я. «Кая у нас главная по высокомерию». «Я никогда не считала Сергиуса дураком. Он опытный убийца. Много практиков видел на своем веку». «Но разве ты сама не говорила, что нам нужно скрываться? Что если показать свои возможности, то возникнут вопросы, и люди могут подумать, что мы связаны, сама знаешь с кем?» «Я говорила, что документацию забрали». Это сделал уж точно не Сергиус. Следовательно, ему и в голову не придет такое подумать. Тогда можно ничего не опасаться, — расслабился я. Если хочешь выжить, расслабляться никогда не стоит. Запомни это хорошенько. почему такая взяла на себя обязанность делиться сомнительной мудростью. И если пойдут слухи, рано или поздно они попадут в нужные уши поэтому мы скрываемся и дальше. В какой-то мере нам повезло. Горе сломило Сергиуса, и ему сейчас не до нас. «Ты радуешься чужому горю?» — возмутился я. «Ух, маленький Рано! посмотрела Кая строго. «Конечно, было бы лучше, если бы он пытал нас, выбивая ответы. Так что да. Я радуюсь, что этого не происходит, и у нас появилась долгожданная свобода». «Еще и старый барон помер. Это меняет расклады. Нас не отдадут?» «Отдадут, скорее всего, но...» «На самом деле это все не важно. Пора переходить к следующему шагу нашего плана. Нашего или твоего?» «Не ты ли ранее мне заливал про дружбу, союз и прочую ерунду для наивных людишек?» Прищурилась Кая. В ее глазах плескалась насмешка. Вот потому что ты так говоришь, меня и терзают сомнения, чей это план. Мой, конечно. Который нацелен на реализацию моих же целей. Но ты его попытаешься использовать себе во благо. Так устроены человеческие отношения, не так ли? Звучит слишком цинично. Хватит, отмахнулась девушка. Пора готовиться. Сколько тебе понадобится времени, чтобы привести дела в порядок? Я про деревню, если ты вдруг не понял. Не я здесь главный. Да-да, конечно. Главный у нас сломленный староста, а ты всего лишь занимаешься бухгалтерией и всеми финансовыми операциями. Мы никогда с ней про эту часть моих забот не говорили, но, видимо, не я один такой здесь наблюдательный. Неделя. Что бы ты ни задумала, нельзя оставлять людей в таком состоянии. Надо помочь, чем сможем. Тогда займемся осмотром ближайшей территории. Сейчас как раз должны полезть всякие мутанты». «Мутанты? Ты и про это не знаешь?» — довольно хмыкнула она. Еще одна вещь, которой Кая упивалась. Ей нравилось чувствовать себя главной в любых проявлениях. Лучшая информированность — один из поводов потешить себя. Два мира соприкоснулись зашла эта королева до объяснений. «Это не пройдет бесследно. Скоро увидишь. Я покажу». Кая не обманула. Вскоре я и правда увидел последствия мертвой ночи. Кая увела меня спать за несколько часов до наступления ночи. Самой обычной, замечу. А потом растолкала, когда на дворе воцарилась кромешная темень. Велела снаряжаться, а потом вывела на улицу. Дошли до того места, где обычно ночных чудовищ встречали. Там же разожгли костер. «Что дальше?» – спросил я. «Ждем». «Чего?» «Сам увидишь». «Кая, когда-нибудь я тебе подсыплю слабительное». «Не яд?» «Нет, это слишком мелочно. Не скажи. Если переборщить, от поноса и помереть можно». «Тебе уже говорили, что ты мерзкая». Чего мне только не говорили. В основном проклинали и грозились убить. Как я их понимаю. И все же, с какими последствиями мы столкнемся? Тара про это не рассказывала, потому что событие достаточно редкое. А может, она плохой учитель и это все объясняет. Ближе к теме. Сидеть у костра было приятно. Самое приятное — отсутствие дождя. Не знаю, смог бы я заставить себя сюда выйти, если бы лило, как из ведра. Хватит. Набегался под дождем. До сих пор с содроганием вспоминаю. Ничего особенного. Некоторые животные могут мутировать, аномалии появиться. Разновидности по ветре, которые сядут в каком-то месте. Надо будет прочесать территорию вокруг на всякий случай. Завтра этим займемся. Чем опасны мутанты? Да ничем. На фоне мертвых зверей они как дети. Ирана, а чего ты расселся с таким довольным видом и руки греешь? Скидывай куртку и вперед. Базовые комплексы Сергиуса никто не отменял. Сейчас? Сейчас, завтра, каждый день, каждую свободную минуту. Тебе нужно срочно освоить то, что ты получил. А то, что у нас осталось позже перебила девушка пусть все немного успокоятся думаю скоро уйдем недели на две в леса будем охотиться таскать мясо в деревню а в промежутках между этим начнем нормально практиковаться до этого было ненормально до этого была детская разминка все хватит болтать кая и сама принялась выполнять комплекс я от нее не отставал Хотелось и без ее наставлений проверить, что изменилось. Сразу ничего не почувствовал. Но через час, когда как следует размялся... Ну да, в этом Кая и правда не соврала. Если раньше внутри я ощущал каплю энергии, то сейчас это был полноценный глоток. Раза в два-три больше, чем было. Учитывая, что мне и капля помогала быстрее развиваться, сейчас прогресс должен ускориться а ведь у нас еще сердца остались. Тот, ради кого мы выбрались в ночь, заявился часа через два, когда я зевал всю ширь. Кая отвлеклась от динамической медитации, подхватила лук и выпустила стрелу аккурат в тот момент, когда на нас бросился волк. Так я подумал в первый момент. Потом уже разглядел, что гордое, красивое животное выглядит как облезлая шавка. У него даже ребра торчали, вокруг которых разбегалась гниющая плоть. А уж запах разложения... Ну и мерзость, поделился я впечатлением. Стрела Каи пробила животному череп. Точно какое-то таинство использовала. Обычные стрелы на такое не способны, чтобы войти в кость и почти на всю длину углубиться. «Это и есть последствия?» «Как видишь», — ответила Кая. Надо его сжечь. Прямо сейчас? Предлагаешь оставить вонять? Можно днем крестьян запрячь. Мыслишь, как настоящий барон, рассмеялась девушка. Но нет. Еще сдохнет кто. Разве не чувствуешь, что смердит по ветрем? Это яд. Обычный человек долго не продержится. Ясно. Придется самим. Ты же хотел заботиться о других. Вот так забота и выглядит в большинстве случаев. Пока остальные спят, тебе приходится возиться в дерьме. Я и не подозревал, что в тебе живет поэт. Не хочешь сменить деятельность? Отвали!» Зло бросила она и пошла к костру. «Тащи тушу сюда, раз такой умный!» То, что получилось поддеть Каю, скрасило последующие не самые приятные минуты. Следующие две недели мы практиковали с утра до вечера, бродили по окрестностям, убивали зараженных зверей, которых встретилось-то всего пара штук, не считая волка. Помогали деревенским, снарядили один караван, чтобы закупился провизией, и все. Других дел у нас и не было. Я знал, что так долго продолжаться не будет. Как только жизнь в селении более-менее наладилась, а вопросы, требующие моего участия, закончились, Кая сообщила Сергиусу, что мы отправляемся на охоту. Тот не был против. Он вообще в себе замкнулся, что лично меня беспокоило. Если бы не дочь, думаю, он бы спился. А так держался, но этого было мало, чтобы он полноценно вернулся. Мне было стыдно за мысли о том, что его состояние нам на руку. Никакого контроля. Полная свобода, делай что хочешь. А еще мне было стыдно за сам стыд по этому поводу. Я ведь эарец. И ситуация сложилась так, что появилась возможность узнать что-то новое. Вот этим и надо заниматься. А не сентиментальничать. С таким душевным раздраем мы с Кай вышли в наш первый поход. Первый, но далеко не последний.